Глава 13. Вторжение в Норвегию. Весна 1940 года. 6 октября 1939 года Адольф Гитлер выступил с речью в Рейхстаге. В этот день последние польские солдаты сложили оружие. Война закончилась. Фюрер отчитывался перед германской нацией о новых успехах, а также убедительно заверял ее в том, что войны больше не будет. С этой целью он обратился к странам Запада, выдвинув целый ряд мирных предложений. Гитлер говорил об извечной немецкой дружбе с Голландией и Норвегией, с Данией и Бельгией, уверяя, что Германия никогда не нарушит нейтралитет этих стран. Он предложил создать новое польское государство на захваченных вермахтом территориях. О границах такого государства речи не шло, но опытные политики на Западе понимали, что Германия заберет себе Данцик, польский коридор и западную часть страны, которая была до 1918 года немецкой. Это означало, что Польша лишится не только территории, но и львиной части своей промышленности. Если добавить тот факт, что Западная Украина и Западная Беларусь оставались в СССР, от военной Польши осталась бы половина. Лишённая к тому же большей части своей промышленности. Мало того, ни у кого на Западе не имелось никаких сомнений касаемо того, что в Новой Польше Гитлер приведёт к власти своё марионеточное фашистское правительство и превратит такое государство во вторую Словакию. Главное нацистское предложение было адресовано Великобритании и Франции. Гитлер призывал провести мирную конференцию крупнейших европейских государств. чтобы достичь всеобъемлющего мира на континенте. Пафос его выступления был неимоверным, тон заявлений елейным. Казалось, не найти в Европе большего голубя мира, нежели лидер нацистской Германии. Зачем он это сделал? С одной стороны, для внешнего мира фюрер продолжал ту политику, которую проводил в жизнь уже который год. Нагло, но уверенно лгал о том, что лишь хочет вернуть всех немцев на родину. В Европе все еще оставалось много людей, которые верили Гитлеру даже после Чехословакии и Польши. Ведь нацистами являлись не только немцы, их тогда было много во Франции, Норвегии и Голландии. Все они летом 1940 года проявятся и станут властью. Коллаборационистской, но властью во Франции, Норвегии и Голландии. С другой стороны, и это было для Гитлера главным, Ему требовалась поддержка немецкого народа, чтобы осуществить те безумные планы, которые он вынашивал. Немцы боялись войны не меньше французов или англичан. Гитлер делал все пропагандистски возможное, чтобы доказать народу Германии, насколько сильно нацисты желают мира. А вот чертовы англичане и французы, которые объявили нам войну из-за нашего же Данцига, мира не желают. Звенела с утра до вечера геббельсовская пропаганда в умах немцев. Пропаганда союзников уступала нацистской пропаганде куда больше, чем слабая французская авиация Грозному Люфтваффе. Геббельс со своим министерством пропаганды без сомнений во Второй мировой войне сыграл куда большую роль, нежели Геринг с его министерством авиации. О своих дальнейших действиях нацистское руководство задумалось еще до окончания польской кампании. Осенью 1939 года военные перспективы Германии, несмотря на победу в Польше, выглядели очень мрачно. Кругом были враги, а те страны, которые соблюдали нейтралитет, мысленно оставались на британской стороне. Просто они не хотели воевать. Реальных союзников у Германии, кроме марионеточной Словакии, на тот момент в Европе не было. Фашистские Италия и Испания осенью 1939 года держались в стороне от нацистской Германии, опасаясь Великобритании и Франции. Вермахт к концу 1939 года насчитывал 98 дивизий, треть из которых очень низкого качества, наспех перед польской компанией мобилизованные и совершенно неподготовленные. У Франции имелось чуть более 100 дивизий регулярных, хорошо подготовленных, отлично вооруженных войск. В стране существовала воинская повинность. В Советском Союзе также насчитывалось более 100 дивизий регулярных войск. В СССР также существовала воинская повинность. Сухопутные войска Великобритании были ее слабым местом. Основной акцент после окончания Первой мировой войны Лондон сделал на флот и авиацию. надеясь никогда больше не участвовать в окопных войнах на континенте, стоивших ей столько крови. Однако Великобритания обладала тотальным превосходством на море, а ее военно-воздушные силы, как показали дальнейшие события, не уступали Люфтваффе, обладая при этом одним важным отличием – у них имелась стратегическая авиация, впоследствии превратившая Германию в руины. Третий рейх уступал своим врагам не только по количеству войск, но и в экономике. Здесь немецкое отставание было катастрофическим. У Германии совершенно не было собственного сырья, вообще никакого, разве что угля. Что касается хваленной немецкой промышленности, то и в этом вопросе было больше мифов, нежели экономической правды. Самым простым тому доказательством может служить количество автомобилей, производившихся в стране на душу населения. Во Франции каждый год на 100 человек выпускалось 5 автомобилей, в Соединенных Штатах – 20, а в Германии – 1,5. Немецкая экономика к концу 1939 года уже работала на пределе возможностей. Увеличение роста промышленного и военного производства ожидать было неоткуда. Наоборот, производство должно было начать падать после того, как Британия установила морскую блокаду. С другой стороны, все враги Третьего рейха, от Франции до СССР, стали стремительно наращивать выпуск оборонной продукции. Началась гонка вооружений, в которой Германия, уже задействовавшая все имеющиеся мощности, не имела ни единого шанса победить. Ей приходилось сражаться практически против всего мира, в то время как ее собственные ресурсы – природные, человеческие, технические – были строго ограничены. Все крупнейшие страны, которым Адольф Гитлер 6 октября 1939 года предложил провести мирную конференцию, Великобритания, Франция, США и СССР хотели одного – чтобы он сошел с мировой политической сцены. Большинство других европейских стран желали того же, просто нейтрально молчали. Однако позиция Большой Четверки была уже предельно ясной. Они приготовились воевать с нацистами. Просто пока еще старались сделать это чужими руками. Но это было уже не важно, главное, они стали на военный путь решения нацистской проблемы в Европе. Через пять лет, к Рождеству 1944 года, с нацистами воевал весь мир. От Южноафриканского Союза и Бразилии на юге планеты до Канады и Финляндии на севере. Все это Адольф Гитлер осенью 1939 года прекрасно понимал. Сходить с европейской политической арены, чего так жаждали его враги, он не желал. А чтобы на ней остаться, ему требовалось сделать немыслимое – разгромить половину Европы. Только осуществить это надо было молниеносно, потому как ресурсов вести затяжную войну у Германии не имелось. Осенью 1939 года в Берлине понимали, что судьба Германии находится в руках нейтральных европейских стран. Если те станут британскими союзниками, нацистам придет конец. В Лондоне это тоже осознавали, а потому велись нейтральными странами активные закулисные переговоры. Франция, имевшая протяженную и напряженную границу с Германией, пыталась перенести будущие боевые действия с нацистами подальше, на территорию других стран. Таких возможностей тогда было две – Балканы и Скандинавия. У союзников имелся колоссальный численный перевес в военно-морских силах, что позволяло им беспрепятственно высаживать свои войска в любой точке Европы, лишь бы там было море. Балканы омывались Средиземным, Эгейским и Черным морями – А также здесь у англо-французской оси имелись потенциальные еще со времен Первой мировой войны союзники – Югославия, Румыния и Греция. Отсюда можно было нанести удар по Третьему рейху с юга, в Австрии. Однако балканский вариант почти сразу перестали рассматривать из-за Италии. Высадка в Югославии на побережье Средиземного моря и вообще появление в Средиземном море столь крупных военно-морских сил союзников – могли подтолкнуть Муссолини в объятия Гитлера, что значительно бы нарушило баланс сил на Европейском театре будущих военных действий. Пока, осенью 1939 года, Муссолини боялся англичан и французов, а потому придерживался строгого нейтралитета. Ситуация в Скандинавии была для союзников более выгодной, нежели на Балканах. Во-первых, здесь им никто не мешал. Во-вторых, овладев Скандинавии, они могли с легкостью утопить весь немецкий флот, который прятался от англичан в Балтийском море, а затем разнести в щепки Балтийское побережье Германии от Гамбурга до Кёнигсберга. Однако главным, что в балканском, что в скандинавском варианте, являлось стратегическое сырье. На Балканах – румынская нефть, в Скандинавии – шведская железная руда. Нефть превращалась в бензин, а железная руда – в сталь. Бензин и сталь представляли собой кровь экономики, не жить без них, не воевать было просто невозможно. Румыния оставалась главным источником нефти для германской экономики до конца лета 1944 года, когда Бухарест перешел на сторону союзников. Швеция осенью 1939 года являлась для Германии главным источником железной руды. Затем у Третьего рейха появились и другие источники, но до лета 1940 года жить немцы без шведской руды были не в состоянии. Центр напряженного дипломатического противостояния между союзниками и нацистами переместился в Норвегию практически сразу после начала Второй мировой войны. Шведская руда шла в Германию главным образом через норвежский порт Нарвик, поскольку залежи руды находились в полутора сотни километров у шведского города Кируна. От месторождения крупнейшего в Европе до норвежского порта шла железная дорога. Нарвик располагался на крайнем севере, за полярным кругом. Это было идеальное место для ведения ограниченной войны. Вокруг никого. С одной стороны бурное Норвежское море, с другой вечная мерзлота. В это слабое для немцев место и решили бить англичане, чтобы одним железным ударом покончить с нацизмом в Европе, избежав при этом большой войны. Норвежский узел был многообещающим, но оказался крайне непростым. Действовать здесь требовалось с предельной осторожностью, причем каждой из сторон. Все нейтральные страны от Румынии до Норвегии отлично понимали, в какое сложное положение они попали, а потому всеми силами желали избежать войны между англо-французскими союзниками и нацистами на своей территории. Все они, бедные, бились тогда в агонии, пытаясь любыми средствами сохранить нейтралитет. Нейтральными, однако, в Европе удалось остаться считанным странам. Все остальные попали в жернова истории, которые безжалостно перемололи миллионы нейтральных человеческих жизней. Норвежские правительства и народ, не весь, политически, без сомнения, находились на британской стороне. Но этого тогда было мало. Требовалась еще смелость об этом заявить и вступить в ряды союзников. Осло нужно было допустить на свою территорию войска союзников, а в территориальные воды – их флот. Хватило бы даже просто норвежского разрешения заминировать побережье, чтобы остановить движение судов с рудой в Германию. Однако это означало верную войну, потому как Германия бы в таком случае немедленно атаковала Норвегию, и тут география была на нацистской стороне. От главной базы немецкого флота в Вильгельмсхафени до Осло и южного побережья Норвегии, где проживало большинство населения страны, было рукой подать. Сложнейшая дипломатическая игра на скандинавской политической сцене началась еще до того, как смолкли немецкие пушки в Польше. Именно к правительству Восла в первую очередь обращался Адольф Гитлер, когда клялся нейтральным странам в дружбе 6 октября 1939 года, выступая с речью в Рейхстаге. Следом за Гитлером к правительствам нейтральных стран обратился Уинстон Черчилль, призвав их не бояться вступить в ряды союзников, в первую очередь, имея в виду опять же Норвегию, но также крайне стратегически важную Бельгию, о чем речь пойдет далее. Это была очень страшная дипломатическая игра. Союзники с одной стороны, нацисты с другой, и между двумя этими огнями трясущиеся от страха нейтральные страны. Любое неосторожное движение англичан привело бы к немедленному вторжению немцев, и наоборот. Так оно в конце концов и вышло. Едва англичане весной 1940 года принялись минировать норвежское побережье, как немцы моментально начали широкомасштабное вторжение в Норвегию. Это означало, что германские войска все это время находились в состоянии повышенной боевой готовности. настроенные мгновенно отреагировать на любое выступление союзников. Через три недели после вторжения в Норвегию 10 мая 1940 года, также под весом сложившихся обстоятельств, они молниеносно напали на Францию через нейтральные Бельгию и Голландию. Хотя у немецкого командования и имелись планы наступления во Франции осенью 1939 года, Несмотря на то, что Гитлер несколько раз подписывал директиву о начале операции, скорее всего, никто в Берлине не собирался всерьез воевать против союзников сразу после окончания польской кампании. Западные историки ссылаются на гитлеровские директивы, на оперативные планы немецкого командования, найденные после войны. Но таких директив Гитлер выпустил великое множество, и лишь некоторые были приняты к исполнению. Что же касается оперативных планов Генерального штаба Вермахта, то они у него имелись в нескольких вариантах для каждого оперативного случая. В этом и заключается работа Генерального штаба – разрабатывать оперативные планы на всякий случай. Воевать зимой наступавшего 1940 года никто в Европе не собирался, ни союзники, ни нацисты. Даже позднее, когда Вторая мировая война бушевала на всей планете, Зимой активность воюющих сторон резко уменьшалась, так как считалось, что проводить широкомасштабные наступательные операции в таких условиях невозможно. Чтобы начать кампанию во Франции после падения Польши, вермахту требовалось перебросить свои силы с востока на запад, а также серьезно подготовиться. На все это было нужно время, как минимум несколько месяцев. Иными словами, в лучшем случае начать наступление можно было в декабре 1939 года, прямо посреди зимы. Нет, это было нереально. Войну в Европе противоборствующие стороны отложили до весны следующего, 1940 года. Вторая мировая война перестала быть странной и началась всерьез с 9 апреля 1940 года, хотя считается, что первыми в Норвегию вторглись немцы – В действительности союзники выдвинулись к норвежским берегам одновременно с ними. Просто нацистам было намного ближе, и потому прибыли они к месту событий раньше. Также существует версия, что англичане умышленно опоздали, чтобы проиграть битву за Норвегию, но выиграть войну в Европе, о чем речь пойдет далее. Гитлеровское вторжение в Норвегию стало первой в истории совместной операции военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил. Невероятное для того времени достижение военного искусства, на которое были способны разве что вооруженные силы Третьего рейха. Всего за один день, 9 апреля 1940 года, немцы захватили все главные порты страны, основные аэродромы и столицу. Казалось, участь Норвегии решена. Судьба соседней Дании, куда немецкие войска вторглись утром 9 апреля, была к концу того же дня действительно очевидна, Но вот события в Норвегии стали только разворачиваться, причем самым неожиданным и неприятным для Германии образом. Вермахту не составило большого труда захватить Осло и южное побережье Норвегии, расположенные в непосредственной близости от Балтийского побережья Германии. Неожиданная высадка десанта в норвежских портах вдоль всего побережья страны также оказалась делом несложным с военной точки зрения. Успехи Люфтваффе по захвату аэродромов были легко предсказуемы, настолько они превосходили норвежские военно-воздушные силы. Единственное, что нацистам не удалось 9 апреля, так это взять в плен норвежского короля и заставить норвежцев капитулировать, как случилось в соседней Дании, где король сдался и отдал приказ своему народу сделать то же самое. В то время как геббельсовская пропаганда утром 9 апреля 1940 года отрубила на весь мир об очередных успехах непобедимого германского вермахта, реальное положение военных дел в Норвегии оказалось для Германии катастрофическим. Операция по захвату Дании и Норвегии планировалась как мирный ввод немецких войск в эти страны, наподобие того, как состоялся в Чехии. В Дании все пошло по плану. Части вермахта вошли в страну практически без единого выстрела. В 4 часа 20 минут в порту Копенгагена высадился немецкий десант, один пехотный батальон. Они спокойно, город еще спал, на велосипедах доехали до цитадели, крепости, в которой дислоцировался гарнизон Копенгагена, и взяли ее вместе с гарнизоном. Затем немецкий десант покатил в Королевский дворец, Однако встретил сопротивление, поскольку король, уже встревоженный немецким вторжением, проснулся. Сопротивление во дворце было символическим. Немецкие солдаты могли легко взять дворец штурмом, но получили приказ обращаться с королевским двором мягко. Король Кристиан X провел в осажденном дворце совещание с кабинетом министров. Они посоветовались командующим датских вооруженных сил и в 6 часов утра приняли решение капитулировать. чтобы избежать кровопролития. По-другому развернулись события в Осло. Если 9 апреля в 4 часа 20 минут немецкий десант без единого выстрела высадился в Копенгагенском порту, то в 4 часа 21 минуту командир норвежского форта Оскарсборг, прикрывавшего вход в Осло-фьорд, отдал приказ открыть огонь по немецким кораблям, пытавшимся высадить десант в столице Норвегии. В Копенгагене имелся такой же форт, защищавший город с моря. Но его гарнизон пропустил немецкие корабли с десантом без боя. В отличие от датчан, норвежцы тем утром дали немцам отпор. Да еще какой! Старый норвежский форт с антикварным вооружением, который немецкая разведка посчитала скорее историческим музеем, нежели военным объектом, показал крик с морения чудеса морского боя. У форта имелась батарея торпедных аппаратов, о которых немцы ничего не знали. Торпеды были, правда, еще 19 века, и уверенности в том, что они доплывут до цели, а тем более взорвутся, у командира норвежского форта не имелось. Однако со словами «либо меня наградят, либо посадят» он в 4 часа 21 минуту дал команду открыть огонь, чем изменил ход не только норвежской, но и мировой истории. В 6 часов 22 минуты после двухчасового боя форт Оскарсборг потопил флагмана немецкого флота тяжелый крейсер «Блюхер» с десантом на борту. Этот десант должен был захватить норвежского короля, чтобы заставить его, как и датского монарха, подписать капитуляцию. Гарнизон форта Оскарсборг не только потопил «Блюхер», но и повредил второй немецкий крейсер «Люцов». Иными словами, им удалось отбить атаку Криксмарина и задержать высадку немецкого десанта в Осло. Это дало норвежскому королю время бежать из города в организованном порядке вместе с Кабинетом министров и почти полным составом парламента. Добравшись до города Эльверум, расположенного приблизительно в 150 километрах к северу от Осло, норвежские власти, король правительства и парламент приняли решение не сдаваться. Норвежский король Хокон VII сыграл в тех событиях ключевую роль и продолжил исполнять ее в норвежском сопротивлении вплоть до конца войны. Нет сомнений в том, что такое его непоколебимое противостояние врагу целиком было делом британских рук. Закулисные переговоры между всеми вовлеченными сторонами шли в Осло постоянно еще задолго до войны. Англичане однозначно предоставили королю гарантии безопасности и выполнили их. Сначала его вместе с кабинетом министров эвакуировали на север страны, туда, где силы союзников быстро взяли ситуацию под контроль. Затем, когда все рухнуло, в июне 1940 года короля перевезли в Лондон, где он возглавил норвежское правительство в изгнании. Однако вернемся к событиям, происходившим в первые дни войны. Бегство короля Хокона из Осло стало сильным ударом для немецкого командования, оно срывало все их планы. Вместо мирной оккупации Норвегии им теперь грозила военная кампания на огромной территории, от Северного моря до Полярного круга. От Осло до Норвика было полторы тысячи километров, огромное расстояние, без дорог, на севере, в горах. На следующий после вторжения день, 10 апреля, к сбежавшему королю Хокону в Эльверум из Осло прибыл немецкий посол в Норвегии Курт Броер. Он начал учить монарха жизни и потребовал сдать страну. «Посмотрите, какой пример вам подает ваш старший брат Кристиан, король датский», уговаривал норвежского монарха немецкий посол. «Он ведь поступил гуманно, решив избежать кровопролития». Датский и норвежские короли действительно были родными братьями, но действовали они в тот критический момент по-разному, не столько вследствие различий в характере, сколько из-за геополитических различий стран, которыми они правили. Норвегия имела куда больший геополитический вес в той дьявольской схватке между Великобританией и нацистской Германией, которая началась весной 1940 года после зимнего затишья, последовавшего за польской кампанией вермахта. Король Хокон VII, к тому моменту уже твердо стоявший на британской стороне, ответил немецкому послу отказом. Не добившись ничего уговорами, на следующий день, 11 апреля, немецкое командование попыталось убить сбежавшего короля, норвежские правительства и парламент. Самолеты Люфтваффе до основания разбомбили деревню, в которой они прятались, почти все ее жители погибли. Короля и правительство, однако, в деревне не оказалось, они укрылись в соседнем лесу и с ужасом наблюдали за происходящим. Затем их судьбой уже озаботились британские спецслужбы, а в Норвегии начались реальная война и серьезное кровопролитие, как и предупреждал короля немецкий посол Курт Бройер. Немецкое вторжение в Норвегию было крупномасштабной военной операцией, а не второстепенным столкновением на периферии войны, как сегодня его пытаются представить многие историки. Оно стало второстепенным, когда союзники проиграли битву за Норвегию во второй половине мая 1940 года. Причем проиграли они ее во Франции, а не в Норвегии. В начале же сражения, когда союзники одержали победу над нацистами 13 апреля 1940 года, на четвертый день боевых действий, все выглядело совсем по-иному. Норвежская кампания представлялась колоссальной немецкой катастрофой, грозившей поставить Третий рейх на колени. В операции участвовал практически весь немецкий военно-морской флот и около тысячи самолетов, четверть всех машин Люфтваффе. Армейская составляющая сил вторжения действительно была небольшой, всего 6 дивизий, около 100 тысяч солдат и офицеров, но так ситуация выглядела в начале операции, которая планировалась как мирная оккупация Норвегии. Мирная оккупация, однако, не получилась. Началась война, которая разворачивалась постепенно, по мере высадки войск союзников. Конфликт в Скандинавии разгорался и мог со временем принять угрожающие для Германии масштабы. Стотысячным воинским контингентом Третий Рейх никак не обошелся бы. Для вторжения в Норвегию командование немецкого флота сформировало шесть ударных корабельных групп, которым предстояло высадить десант в шести главных портах страны. Самое сложное задание стояло перед ударной группой, которой надлежало взять порт Нарвик, расположенный на крайнем севере Норвегии. Здесь немецкие корабли были лишены поддержки Люфтваффе, поскольку находились вне радиуса ее действия, а потому им предстояло сразиться с британским флотом один на один. Ударная группа для захвата Нарвика была по этой причине самой большой, в нее входило 10 эсминцев из 22 имевшихся у Криксмарина на тот момент. которые прикрывали два имевшихся у Германии линкора. В принципе, вся норвежская компания была задумана ради захвата Нарвика, а потому нет ничего удивительного в том, что немецкое командование отправило половину своего флота за Полярный круг, в пасть к британскому флоту. Берлин пошел на огромный риск, но выбора у него не было. Англичане разбили немцев в Нарвике за 4 дня. Помогли им в этом норвежцы. Их крошечное патрульное судно, вооруженное всего лишь одним орудием, сумело 9 апреля, в первый же день войны, уничтожить главный немецкий заправочный корабль. У немцев для этой цели оставалось еще одно судно, но основным заправщиком был тот, который утопили норвежцы. План немецкого командования состоял в том, чтобы эсминцы высадили десант в Нарвике и оттуда немедленно ушли обратно, на юг, под защиту линкоров и люфтваффе. Однако для этого им нужно было после высадки десанта заправиться, поскольку топливо для столь длинного перехода, каким являлась вылазка в Нарвик, на эсминцах хватало только в один конец. Весь день 9 апреля 1940 года немецкие эсминцы лихорадочно заправлялись в порту Нарвика от оставшегося заправщика, бывшего в своей прошлой морской жизни старой китобойной базой, а потому не очень для этого дела приспособленного. К утру следующего дня немцы успели заправить два из десяти своих эсминцев. Однако было уже поздно. Их атаковали англичане, которые приплыли в Норвик намного раньше, чем того ожидало немецкое командование. Скорее всего, даже если бы немцы успели заправить все свои эсминцы, к утру 10 апреля их бы все равно потопили. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что норвежские события были спровоцированы Уинстоном Черчиллем, который заманил Адольфа Гитлера в ловушку, намереваясь уничтожить немецкий флот. Именно поэтому британская эскадра оказалась у фьорда Нарвика с такой немыслимой быстротой уже на следующее утро. Те английские корабли, которые атаковали немцев утром 10 апреля, были лишь авангардом британской эскадры, но настолько внушительным, что, решив германские эсминцы прорваться из фьорда Нарвика в открытое море, им бы все равно это не удалось. Первый морской бой при Нарвике, имевший место 10 апреля, был еще равным. Обе стороны понесли одинаковые потери по два эсминца. Однако уже 13 апреля к Нарвику подошли главные силы британской эскадры. Ее флагман, один из самых могущих кораблей в мире линкор Уорспайд, своим главным калибром четырьмя 15-дюймовыми орудиями с дальнего расстояния потопил все оставшиеся восемь беззащитных германских эсминцев. Все, что немцы смогли сделать в ответ, это лишь причинить незначительные повреждения трем британским эсминцам. Морское сражение у берегов Норвегии стало для нацистского флота первым и последним в его истории. поскольку закончилось оно полным разгромом. Никогда больше надводные военно-морские силы Третьего Рейха не решались бросить вызов военно-морской службе Ее Величества. С этого момента воевать Германия против англичан на море могла только под водой. В результате норвежской кампании крикс безвозвратно потеряли треть надводных боевых кораблей. Большинство оставшихся судов получили серьезные повреждения. Из основных боевых кораблей после норвежской катастрофы в строю остались лишь три крейсера и четыре эсминца. Такой вот пировой победой на море обернулась для Адольфа Гитлера попытка мирно, без единого выстрела, оккупировать Норвегию. Чехии у него в Скандинавии не вышло. Но это было еще не все. К середине апреля 1940 года разгром на море оказался только началом немецких проблем в Норвегии. Главная цель вторжения, то, ради чего и была затеяна вся скандинавская авантюра, не просто не была достигнута, она стала для нацистов практически недостижимой. Десять погибших немецких эсминцев перед тем, как уйти на дно, задачу свою в Нарвике вроде как выполнили. Десант не высадили и город взяли. Но, как было сказано ранее, Нарвик оказался капканом Черчилля, поставленным на Гитлера. Сам городишка не имел ровным счетом никакого стратегического значения, в нем проживало несколько тысяч человек. Стратегическим значением обладал незамерзающий порт, расположенный в Нарвике. Однако, какую теперь этот порт имел ценность, если на выходе из него стояла британская эскадра, в то время как немецкая лежала на морском дне? Этот риторический вопрос можно было поставить шире. Какое теперь вообще имело значение все норвежское побережье, если немецкого флота как такового больше не существовало? У нацистов, правда, оставались Люфтваффе в качестве весомого стратегического инструмента на норвежском театре военных действий. Но и в воздухе не все было так просто. Во-первых, радиус действия немецких самолетов, которые использовали в основном аэродромы на юге страны, с трудом дотягивал до центральной Норвегии. Нарвик и железная руда находились далеко на севере страны, за Полярным кругом, куда люфтваффе были не в состоянии долететь. Во-вторых, союзники начали разворачивать свою авиацию на севере, что грозило перейти в Большую авиационную войну. Они также стали наращивать на севере свои сухопутные силы. Иными словами, чтобы захватить железную руду, Гитлеру теперь требовалось развязать крупномасштабную войну за Полярным кругом, добраться до которого немецкие войска могли только с помощью военно-морского флота, а его Германия уже потеряла. К весне 1940 года главным действующим военно-политическим лицом Британии стал командующий военно-морской службы Ее Величества первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль. Норвежская эпопея была исключительно делом его рук. Можно даже предположить, что к апрелю 1940 года британские правящие круги уже приняли решение поставить господина Черчилля во главе империи. Его назначение на пост премьер-министра состоялось 10 мая 1940 года в результате парламентских дебатов касаемо, кстати, хода войны в Норвегии, о чем речь пойдет далее. Если говорить о реальных планах господина Черчилля в отношении Норвегии, а не о тех, что описывают британские историки, то Норвегия должна была стать для Гитлера капканом, а железная руда в этом капкане сыром, без которого Германия действительно жить не могла. Военно-политические результаты, достигнутые господином Черчиллем за первый месяц боевых действий, были довольно впечатляющими. Парламентские дебаты состоялись как раз в это время, 7-9 мая 1940 года. Британия проиграла нацистам Норвегию, но выиграла, как тогда многим казалось, войну. Да, немцы оккупировали практически всю норвежскую территорию, за исключением Крайнего Севера, где находилась железная руда. Но кому в сущности была нужна эта крошечная, население 3 миллиона человек, страна? Гитлер отчаянно до самого последнего момента боролся за то, чтобы Норвегия оставалась нейтральной. Ему здесь нужна была только железная руда, ничего больше. Теперь же, в начале мая 1940 года Германия заполучила Норвегию, где вынуждена была вести изнурительную бессмысленную войну, но не имела больше железной руды. Нацисты потеряли флот, на строительство которого ушли колоссальные экономические ресурсы. Третий рейх вынужден был держать на Северном полюсе крупные силы Люфтваффе, и теперь перед ним маячила ужасная перспектива вести бесцельную, бесконечную войну на истощение за Полярным кругом, выиграть которую он был не в состоянии. При этом над побережьем самой Германии нависла серьезная военно-морская угроза, поскольку защитить его было некому. Жалкие остатки флота лихорадочно ремонтировали на немецких верфях, остальное лежало на дне Норвежского моря. У союзников на севере Европы, в Скандинавии, к началу мая 1940 года складывались отличные военно-политические перспективы. Они могли втянуть в войну на своей стороне Швецию, высадиться в захваченной немцами Дании, без труда добить Криксмарина, наконец, отрезать немецкие войска в Норвегии от снабжения по суше в центральной части страны, сделав их положение на севере катастрофическим. Уинстон Черчилль мыслил совсем иными, нежели Адольф Гитлер военными и геополитическими категориями, флотскими. Сухопутный же Ефрейтер Гитлер значение флота никогда не понимал. Для него криксмарина в 1940 году были вспомогательным родом войск. Но, несмотря на это, он вступил в морскую по своей сути войну за Норвегию, которую ему навязали англичане, угрожая в начале апреля 1940 года заминировать норвежское побережье, чтобы остановить проход транспорта со шведской железной рудой. 9 апреля 1940 года вермахту удалось захватить Норвик. Немецкая эскадра, состоявшая из тех десяти обреченных эсминцев, высадила на сушу десант в две тысячи человек. Они захватили город, но через несколько дней оказались в западне, после того, как британский флот потопил немецкие эсминцы и корабли снабжения. Затем союзники стали высаживать один за другим свои десанты в окрестностях Нарвика, взяв город в кольцо. К ним присоединились подразделения норвежской армии, дислоцированные на севере. Довольно скоро союзникам удалось сколотить у Нарвика группировку в 25 тысяч бойцов с артиллерией и бронетехникой. У немцев в городе оказалось чуть больше пяти тысяч человек со стрелковым вооружением. Это вооружение никуда не годилось, потому как свыше трех тысяч солдат были матросами с потопленных эсминцев, которых вооружили старыми винтовками норвежской армии, захваченными в городском арсенале. Окруженные в Нарвике немцы, ввиду такого огромного численного превосходства противника, вероятно, сразу бы сдались, если бы не их командир генерал Диттль, отпетый нацист, заставивший вчерашних матросов воевать до последнего норвежского патрона. У Эдуарда Диттля партбилет был под номером 122. После окончания норвежской кампании гиблисовская пропаганда сделала из него первого национального военного героя. Позднее о нем писали Наш снежный герой. Фельдмаршала Ромеля называли Наш Солнечный герой. Хотя главной целью союзников являлась Северная Норвегия, в начале кампании они все же попытались удержать за собой и центральную часть страны. 12 апреля у города Тронхейм высадился первый британский десант. Однако война в центральной Норвегии оказалась странной. в некотором роде похожей на ту странную войну, которая шла на Западном фронте с осени 1939 года. Нет, войска союзников в этот раз вели боевые действия против вермахта, и никто грибы на позициях не собирал. Здесь стреляли, причем сильно. Вопрос заключался в другом. Союзники высадили в Центральной Норвегии лишь несколько тысяч человек без какого-либо тяжелого вооружения и поддержки авиации. И если на севере у Нарвика они постоянно наращивали свои силы, намереваясь закрепиться там надолго, то в центральной Норвегии ничего подобного не происходило. Высадка британского десанта у Тронхейма была операцией скорее пропагандистской, нежели военной. Лондону требовалось показать норвежскому народу и всему миру, что они готовы, наконец, защищать свободу и демократию с оружием в руках. Требовалось поддержать норвежские настроения, ведь страна поднялась на борьбу с нацистами, потому что была уверена, Британия придет на помощь. Части норвежской армии не сложили оружие, как датские войска, а оказывали ожесточенное сопротивление вермахту по всей стране. Люди ждали британской помощи, и бросить их было совершенно невозможно, ведь за происходящим наблюдал весь мир. К тому же британскому командованию требовалось задержать продвижение основных сил Вермахта по суше на север, по морю немцы передвигаться уже не могли, пока там не будет создана достаточно мощная группировка союзных войск. В этом смысле военная кампания в Центральной Норвегии оказалась успешной. Немцев задержали на две недели. С военной точки зрения, высаживать большое количество войск в Центральной Норвегии И разворачивать там крупномасштабные боевые действия было неправильно. Немецкая авиация легко доставала высадившиеся войска союзников с аэродромов на юге Норвегии. У английских войск абсолютно не имелось прикрытия с воздуха, у них не было никаких средств ПВО, и они оказались легкой добычей люфтваффе. Битва в Центральной Норвегии стала сражением британского флота против люфтваффе, выиграть которое англичане не могли. А потому, оказав символическое сопротивление, через две недели они эвакуировали своих солдат. Норвежская армия прикрыла отход англичан, после чего разошлась по домам. К началу мая 1940 года военно-экономическое положение Третьего рейха стало критическим. Страна находилась в торговой блокаде, экономика начинала задыхаться от нехватки стратегического сырья. После поражения на севере Норвегии на Третьим рейхом нависла угроза остаться без стали. Заключенный весной 1939 года договор о союзе и дружбе между Италией и Германией специалисты из министерства доктора Геббельса тогда назвали «Стальным пактом». Такое громкое название звучало теперь как насмешка. В «Стальном пакте» больше не осталось стали. Имевшихся в Германии запасов железной руды хватило бы от силы до конца 1940 года, из чего затем немецкая промышленность собиралась делать танки, пушки, снаряды и патроны было непонятно. Чтобы осознать масштаб надвигавшейся на Германию угрозы, стоит упомянуть одну важную историческую аналогию, имевшую место годом позднее. Летом 1941 года правительство США ввело нефтяной бойкот против Японии. Америка была основным поставщиком черного золота в страну восходящего солнца. Запасов нефти у Токио оставалось меньше, чем на год, и Япония начала войну против США, чтобы захватить нефть в Индонезии. В начале мая 1940 года над Германией нависла еще одна серьезная опасность, грозившая нацистам окончательной катастрофой. Этой опасностью был главный британский ястреб Уинстон Черчилль. Британские историки лучшие в мире, это бесспорно, однако им приходится обслуживать интересы правящего класса своей страны и отбеливать часто неблаговидную, во многом колониальную, крайне сложную историю некогда великой Британской империи. В результате страдает научная объективность или, проще говоря, искажается историческая правда. Уинстон Черчилль в британской истории по сей день сохраняет статус, который в советской истории имелся у Владимира Ильича Ленина. Тысячи книг, сотни фильмов, памятники, о нем или хорошо, или никак. Святой был во всех отношениях человек, лидер свободного мира, спасший планету от нацизма. Если же объективно смотреть на деятельность Черчилля, не прибегая к помощи британских историков, то лучшим ее описанием, вероятно, станет словосочетание «тотальный реализм». Если Чемберлен ради интересов Великобритании по правилам реальной политики сдал Гитлеру Чехословакию и Польшу, то Черчилль в рамках той же реальной политики сдал Гитлеру Норвегию и всю остальную Европу. Уинстона Черчилля ввели в состав британского правительства сразу после начала Второй мировой войны, в сентябре 1939 года. поставив де-факто во главе вооруженных сил страны, иными словами, сделав вторым человеком в государстве. Нет никаких сомнений в том, что британские правящие круги уже в тот момент серьезно думали о смене премьер-министра. Невилл Чамберлин, орицетворявший собой провалившуюся политику умиротворения, был сделан из совершенно непригодного для войны с нацистами теста. Слова Гитлера – лучшее тому подтверждение. Я их видел в Мюнхене. Эти люди – мелкие черви». Адольф Гитлер совершенно не боялся ни Чемберлина, ни кого-либо из постоянно менявшегося французского руководства. Он даже не очень опасался президента США Рузвельта, полагая, что Америка никогда не ввяжется в войну из-за сильных изоляционистских настроений в стране. Единственный человек, которого Адольф Гитлер опасался весной 1940 года, был Уинстон Черчилль, о чем британские правящие круги знали. Это было просто вопросом недолгого времени, прежде чем в Лондоне произошла бы смена премьер-министра. Для нацистской Германии это стало бы настоящей катастрофой. 7 мая 1940 года в британском парламенте начались жаркие споры, вошедшие в историю под названием «Норвежские дебаты». Их считают самыми знаменитыми в истории XX века. Три дня ведущие политики страны без устали дискутировали о дальнейшем ведении войны против нацистов, недовольные тем, как она шла до этого. За несколько дней до начала дебатов британские войска оставили центральную Норвегию, что считалось поражением. Теперь парламентарии требовали сменить правительство, виновное в произошедшем. Это было неприкрытое политическое нападение на премьер-министра Чемберлена, совместно устроенное как членами правящей консервативной партии, так и лейбористской оппозицией. 3 апреля премьер-министр Чемберлин во время одного из своих выступлений заявил «Гитлер опоздал на автобус». Через неделю после этих слов замешкавшийся Гитлер захватил Данию и большую часть Норвегии, а Британия не успела прийти им на помощь. Злополучная фраза Чемберлина вышла ему боком, когда взбешенные норвежским поражением члены парламента выкрикивали премьер-министру, что это он опоздал на автобус. Дебаты длились три дня и закончились вечером 9 мая 1940 года странным образом. А ранним утром 10 мая Германия начала Вторую мировую войну всерьез. Войска вермахта вторглись в Бельгию и Голландию. Через пять дней, ранним утром 15 мая, премьер-министр Франции Поль Рейно позвонил уже новому премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю с известием о том, что война проиграна. Норвежские дебаты, хоть и знаменитые, но по сей день вызывают много вопросов и кажутся не менее странными, нежели странная война, которую вело с Германией правительство Чамберлина. Ничуть, однако, не странными, а напротив, совершенно логичными оказались результаты этих дебатов. В их результате Чемберлин сошел с британской политической сцены, уступив кресло Уинстону Черчиллю. Гитлер, боявшийся Черчилля, молниеносно нанес удар союзникам до того, как новый премьер-министр успел въехать в свой новый кабинет, дабы не позволить ему реализовать все свои намерения на новые должности. Норвежские дебаты в действительности не были странными. Они, скорее всего, являлись великолепной театрально-политической постановкой, совершенно необходимой в демократическом обществе для смены Чемберлена на Черчилля. Также дебаты требовались для мобилизации английского народа на войну, почему и превратились в посыпание британской головы пеплом касаемо поражения в Норвегии, которое в действительности было победой. Тому имеется несколько серьезных доказательств. Во-первых, Чемберлин в мае 1940 года был серьезно больным человеком. Он страдал раком кишечника, от которого умер через полгода. Руководить страной, которая ведет мировую войну в таком состоянии, было невозможно, это очевидно. Британские историки, правда, пишут о его болезни разное. Одни, что Чемберлин о ней не догадывался до последнего дня. Другие, что он о ней узнал уже после дебатов, в июне. Путаницы в таком простом вопросе у них много, хотя история болезни столь крупного политического деятеля в столь непростое для страны время является важнейшим историческим материалом, к тому же им легко доступным. Британская разведка после войны до последнего анализа смогла восстановить медицинскую историю Адольфа Гитлера, а как болел премьер-министр Чемберлин в Лондоне, выяснить до конца никто не в состоянии. Во-вторых, согласно политическому этикету того времени, сменить Чемберлина на посту премьер-министра должен был министр иностранных дел Галифакс. Он был вторым человеком в правительстве и с 1937 года верно служил Чемберлену правой рукой. Однако Галифакс не стал премьер-министром, а сошел с британской политической сцены следом за Чемберленом. Его отправили через полгода послом в США. откуда он уже до конца войны не вернулся. Иными словами, британские правящие круги полностью сменили руководство страны. Премьер-министром назначили Уинстона Черчилля, ради чего, вероятно, и устроили норвежский фарс в парламенте. Лучшим доказательством того, что Великобритания норвежскую кампанию не проиграла, а выиграла, является цитата Уинстона Черчилля, приведенная крупнейшим британским историком Сэром Бэзилом Лиделом Гартом, В его книге «История Второй мировой войны», которая считается на Западе самой главной по этой теме. По моему мнению, которое разделяют мои опытные советники, Герр Гитлер совершил серьезную стратегическую ошибку. То, что случилось в Скандинавии, стало для нас большой победой. Гитлеру пришлось взять на себя целый ряд обязательств на норвежском побережье, за которые ему теперь предстоит воевать все лето против сил союзников. которые обладают значительно превосходящим флотом, а потому способны с куда больше легкостью, чем он, перебрасывать войска к месту боевых действий. Я не вижу ни одного преимущества, которое ему удалось достичь. Я считаю, что нам удалось получить колоссальные преимущества в результате огромной ошибки, совершенной нашим смертельным врагом, на которую мы его спровоцировали. Иными словами, Уинстон Черчилль являлся к началу дебатов уверенным победителем и бесспорным лидером страны, которой предстояла большая война. Чемберлен и его правая рука Галифакс были скомпрометированы проведенной ими политикой умиротворения, а потому они должны были уйти. Именно об этом во время дебатов истерично кричал один из самых ярых противников гитлеровского умиротворения, член парламента Лео Эймери. Его речь и ключевая фраза «Во имя Бога уйдите!», обращенная к Чемберлену, на следующий день разошлись по всей стране как призыв. Чтобы продолжать в условиях войны нормально функционировать, чтобы полностью мобилизовать народ, британским правящим кругам требовалось создать коалиционное правительство, то есть правительство с участием оппозиции, либо Рийской партии. Однако лейбористы категорически отказались участвовать в правительстве Чемберлина, чем поставили в его политической судьбе последнюю точку. Британская демократия отличалась от германского нацизма фантастической неповоротливостью. Мало того, что для смены Чемберлена на Черчилля понадобилось устроить парламентский шум на весь мир, но даже когда 10 мая 1940 года ранним утром Вермахт вторгся в Бельгию и Голландию, англичане умудрились потерять еще целый день на бюрократические формальности. Уинстон Черчилль вступил в должность лишь вечером. При условии, что немцы нанесли французам роковой удар в Арденнах уже 15 мая, этот день дорого обошелся Европе. Невилл Чемберлин, кстати, в конце дня 9 мая 1940 года еще не собирался сдаваться. И на следующий день намеревался продолжить переговоры о формировании нового правительства с собой во главе. Когда же ранним утром пришли новости о немецком вторжении, он сразу передумал и доложил королю о своей отставке. Таким вот непростым способом, не без помощи немецкой армии, вторгшейся в Бельгию, на мировую политическую сцену взошел Уинстон Черчилль, английский бульдог, порвавший нацистский флаг на тряпке. Правда, в основном чужими руками.